А за оградой монастырской, Как спирт ударит на шатырный, После грозовые сады С ума бы не сойти. Когда отчетливо и грубо Стрекозы посреди полей Стоят, как черные шурупы Стеклянных замерших дверей, Такое растворится лето,